Глава десятая. На текущую воду можно любоваться бесконечно. Особенно если точно знаешь, что тебя впереди ожидает адское пекло. Эх, будь добрыня, подобрее. И полностью соответствовал своему редкому имени, не послал бы он сюда уважаемого горного инженера, адмирала и полководца в одном лице. После того, что Олег проделал, Положено в оплачиваемый заслуженную отдых посылать на курорты, навешав при... перед этим орденов и обеспечив бесплатным молоком. Мало того, что отряд в считанные дни разобрался с горными людоедами, мало того, что обнаружили ртутную руду, так эту киноварь сами людоеды и доставили. Целых двадцать корзин киноваря. Олег, отпустив пленных, велел им передать своим вождям, что люди отсюда уйдут только если получат камень для красной краски. И чтобы не выглядеть рекетиром нищебродом в придачу 50 свиней столько же коз потребовал. В противном случае поклялся, что не уйдет отсюда, пока не сожжет все селения и не убьет последнего каннибала. Дикари перед лицом опасности позабыли про былые разногласия. 20 корзин в лагерь принесли ваксы разных племен. Среди них были местные и те изгои, которых вождь раньше держал за рекой. Олег через них передал Твинкелду неприятные новости, заявив, что тот каждое лето и каждую зиму должен приносить столько же киновари к мосту, Цифру эту он назвал после согласования по рации с химиком ломом необходимых объемов поставок. Назвал с запасом. Пусть лучше, в четыре раза больше будет, чем не хватит. Судя по всему, ртутной руды у них много, раз так быстро собрали. Твинкелду предстояло сделать выбор. Или наплевать на требования землян, или выполнять. В первом случае он рисковал увидеть на своей земле злых островитян со смертоносными мушкетами. Во втором случае, потеряв несколько жалких корзин с рудой, он получал нечто большее – целые полгода жизни без нежелательных гостей. После всего случившегося на его месте даже полный идиот выбрал бы второе. Само собой, разумеется что Твинкелду, помимо прочего, передали пожелание никогда не видеть ни его самого, ни его подданных за пределами горной страны. Граница, за которую им не рекомендовали переступать, пролегала по той самой реке с мостом. Жаль, конечно, что Олег сам не взглянул на месторождение, Ну да ладно, может, когда-нибудь еще и посмотрит. Нагло требовать прогулки не хотелось. Как-то не солидно для могучего завоевателя копаться в развалах сырья для банальной краски. Олег, стоя на берегу небольшой реки, вновь предавался воспоминаниям. Здесь он уже бывал два года назад, когда, выбравшись из пещеры каннибалов, шагал по лесу неизвестно куда, а именно в сторону понижения рельефа. Сперва его путь пролегал по берегу ручья, а потом уже добрался до долины этой реки. Где-то ниже их группа поставила лагерь и собрала плод. И там им пришлось столкнуться с тварью, вышедшей из жаркой печи гриндира. Человек, никогда не заходивший в аномальную пустыню, не поверит, что в пяти минутах ходьбы от этого симпатичного лесистого берега, поросшего раскидистыми дубами, Располагается исполинская металлургическая печь, дышащая жаром. Олег, увидев гриндир впервые, не мог поверить своим глазам, а уж когда зашел туда, окончательно понял, что здесь дело очень нечисто. Даже профессиональный бедуин не выдержал бы в этом жаре нескольких часов. Ему в тот раз удалось даже обнаружить останки группы несчастных, сгинувших в гриндире. Такие находки, по словам Мура, там не редкость. Веками люди пытаются пробираться в этот раскаленный ад, мечтая золотиться на его сокровищах, сидах. И не только люди. Алтанак Ваксов не считался алтанаком, если у него не было волшебного амулета с внезврачным кристаллом. Множество опасностей караулят искателей сокровищ пустыни. Те, кого настигала смерть, мунифицируются там в считанные дни и могут лежать веками, пугая своими останками новых смельчаков. Олег, изучая захваченные островитянами у ваксов Сиды, так и не понял, что это такое. Вытянутая пятиугольная призма с одного торца плоская, с другого увенчана многогранной пирамидкой. Вроде бы... По строгим законам кристаллографии такая форма невозможна. Пятигранных призм в природе не бывает. Искусственные? Если это так, то кто их может производить в пустыне? Твари, подобные той, что напала тогда на их лагерь? На вид она была не слишком сообразительная для подобного, или это продукт биологических процессов? Неизвестно. Но если биология поработала, то очень странная, сильно отличающаяся от привычной. Сиды были ценны своими уникальными свойствами. Поначалу землянам, особенно выросшим на фантастике и фэнтези, это показалось настоящей магией. Дикарь, вооруженный амулетом с хорошим сидом, Способен был отрастить раненому новый палец или рассосать катаракту, не прикасаясь к глазу. Одно движение руки и пропадала зубная боль, а роженица улыбалась природа. Алтанак Ваксов, без видимых усилий и хитроумных дополнительных приспособлений, создавал на ладони шары из раскаленных до красна мельтешащих искр и посылал этот зажигательный снаряд в цель. Для этого ему нужен был сам сит и какая-нибудь деревяшка или мог вызвать столь яркую вспышку, что даже днем перед глазами темнело. А еще можно было обмениваться мыслями, передавая друг другу знания с невероятной скоростью. Правда, доступно это было не всем. У каждого человека была как бы своя чистота, и резонировать он мог лишь с теми, У кого она такая же? В противном случае результат мог быть непредсказуем. Хотя иногда бывало и удачно получалось. Благодаря несовместимости со стариком Млишем, Олег случайно выучил кучу местных языков. Но из-за этого тогда рассыпался отличный сид. Учитывая их колоссальную стоимость, настоящая катастрофа. Магия чистой воды. Но если копнуть глубже, нет, просто странное явление. Никакой мистики. Похоже на источник энергии, изменяющий вокруг себя физические законы нашего мира. При некоторой тренировке любой мог научиться делать с помощью сидов простейшие вещи. Например... С их помощью можно быстро и качественно структурировать металлические заготовки, придавая им нужные свойства. Алекс в своей мастерской лаборатории благодаря этому уже вплотную подошел к созданию высококачественных ружейных и орудийных стволов. Но на обычные ремесленные работы сиды старались не переводить. Заряд энергии камня не бесконечен. Со временем кристалл начинает тускнеть, становится все более невзрачным, а к финалу покрывается трещинами и в итоге рассыпается в песок. Повернуть этот процесс вспять невозможно. Сид – это одноразовая батарейка без возможности подзарядки. Опытный, хорошо обученный человек мог филингранно распоряжаться энергией кристалла, не допуская ее перерасхода. Для этого необходимо было проучиться несколько лет, а потом не забывать держать себя в форме. Олег, интересуясь методикой обучения, узнал, что ничего сверхъестественного в ней нет. Человека просто учили быть внимательным и наблюдательным. Кроме этого, добавляли некоторые профессиональные приемы. К примеру, лекари, использующие энергию сидов крошечными порциями, Работали по механической вибрации камня. Чтобы ощущать ее получше, они стачивали кожу на пальцах, будто карточные шулера на земле. Для управления сидом не нужно быть экстрасенсом. Человек, даже взяв его впервые в жизни, спустя несколько минут начинал ощущать его частью тела. Кристалл будто присоединяется к нервной системе. Остаются мелочи научиться подключаться к нему быстрее и управлять. Наверное, не намного сложнее, чем обучение инвалида обращению с биомеханическим протезом. Местный маг-мудрец, потеряв свой Сид, становился простым человеком никаких сверхвозможностей. С Сидом ты не станешь суперменом. Но тебе будет доступно то, что для простого человека кажется волшебством. Однако, если подумать, паук со своими ноутбуками, мрачной лачугой, плетеной проводами, казался ваксом могучим шаманом и к шаргам тоже. И уважали они его не меньше, чем того же Млиша. У Млиша Сид был, а у паука нет.